Глава семнадцатая. Готовить для Макса оказалось еще сложнее, чем я думала. Меня накрывает паника. Почему я решила, что это хороший приз для победителя? А если ему не понравится моя готовка, мне придется смотреть, как он через силу жует кусок за куском, а еще пытаться не отвлекаться на его внешность. Есть в Максе что-то первобытное, настоящее, от чего у меня порой кружится голова. Я изучаю содержимое холодильника и не нахожу ничего подходящего. В буфете тоже. Часть меня умирает от желания приготовить ему что-то привычное, потому что я знаю, что это у меня получается отменно. Это же какая проверка способностей приготовить что-то вкусное вегану, который не ест ни углеводы, ни сахар. Хотя я и шутила, что насыплю сахар в каждый ингредиент каждого блюда, я не буду в за правду так делать. Макс очень серьезно относится к своему здоровью, нашей планете и животным. Час исследований в интернете и у меня готов план. Один из пунктов я выполню прямо сейчас. Отправлюсь в город за полезными ингредиентами, которых у меня обычно не водится. Продавщица в магазине, улыбчивая и дружелюбная женщина по имени Дарла. Я объясняю ей, что для меня это все в новинку. И она с радостью помогает мне найти нужные продукты. Поверь, ты быстро втянешься. Я уже 10 лет как веган и все жалею, что не начала раньше. О, нет, нет, это не для меня. Я просто готовлю вегану. Дарла поднимает бровь. И я так говорила, а потом стала веганом, отказалась от глютена, сахара и пшеницы и стала чувствовать себя гораздо лучше. Я мотаю головой, думая о всех вкусностях, от которых ей пришлось отказаться. Неужели ты не скучаешь по настоящему хлебу, теплому, свежему, прямо из печи? Дарла улыбается, на щеках появляются ямочки. Ей около пятидесяти, и она выглядит как воплощение здоровья. Наверное, необходимые условия, чтобы работать в таком магазине. Вообще нет, есть много заменителей. Я даже не вспоминаю еду, от которой отказалась, потому что появилось столько новых вариантов. Нужно просто понимать, что ты ешь и как из обычного салата сделать питательный и вкусный обед. Я сама повар и не могу представить свою готовку с заменителями сыра или как отказаться от сахара на всю жизнь. Но ты пришла сюда, смеется Дарла. Да, пришла, улыбаюсь я в ответ. Если тебе не сложно. Когда приготовишь свой восхитительный ужин из трех блюд, она указывает на мой листок бумаги с рецептами и ингредиентами. Напиши мне весточку, а? Вдруг ты заинтересуешься таким образом жизни? Я киваю. Без проблем. Беру протягиваемую мне карточку. Но имейте в виду, я и правда шеф. Молоко, сахар, тесто – это мое второе имя. Женщина от души хохочет. Ее глаза светятся. Отчего она становится еще красивее? Я уверена, что тот, кому вы готовите, будет впечатлен вашей подготовкой и блюдами. Я отмахиваюсь. Я не пытаюсь его впечатлить. Просто хочу показать ему, что, что мой язык любви готовка, что я отлично готовлю. Нескладно закончив предложение, я краснею до кончиков волос. Вообще, я хочу, чтобы Максу понравилось. Что и для моего самолюбия будет полезно. Стыдно ведь щ е г о л я т ь Мишленовской звездой, а потом облажаться с веганским блюдом. В готовке я нахожу умиротворение, счастье. На кухне все просто и понятно. Так почему у меня желудок завязался узлом? Наверное, потому что в эпохе я пряталась на своей кухне, подавая обезличенные блюда. Никто меня не знал. А сейчас я выставлена на показ. Да еще и перед кем? перед Максом. Я благодарю Дарлу и возвращаюсь в фургон, размышляя, что и в каком порядке делать. Я разбираю пакеты с едой и принимаюсь за работу. Часы пролетают незаметно. Закончив, я поднимаю голову и вижу перед собой янтарное небо. Вешаю фартук на крючок и бегу в душ. Мою голову. Одежду выбираю удобную: поношенные джинсы и свободную футболку. Из макияжа только туш. ь И немного блеска для губ. Вот видите, на свидание я бы старательно накрасилась, завела бы свои прямые волосы, а это просто ужин между единомышленниками. Так ведь? На почту приходит сообщение. Я сдергиваю сережки, которые надевала до этого, потому что они так и кричат. Ты слишком стараешься, дорогая Рози. Наконец-то я снова у вайфая. Я очень быстро трачу трафик на телефоне, и потом приходится обходиться без него. На счет твоего письма мы очень похожи. Когда я только начал свой путь, у меня были точно такие же мысли. Я ушел от девушки, которая разбила м о е сердце, мечты и доверие, и заодно опустошила мой банковский счет. Я чувствовал себя таким одиноким. Казалось, если я просто уйду, то никто и не заметит. Но потом я понял, что это свобода, а не одиночество. Я могу пойти, куда захочу и когда захочу, ни у кого не отпрашиваясь. Могу спать весь день и не спать всю ночь, работать, когда мне будет угодно, ехать, пока солнце не сменит луна, или стоять на месте, или спать под звездным небом в обнимку с потрепанной книгой и больше никого рядом. Первыми моими друзьями в этом приключении стали вымышленные. Когда я теряюсь или не понимаю, почему иду этим путем, я возвращаюсь к ним, п е р е л и с т ы в а ю пожелтевшие старые страницы, пропитанные дождем и ветром, и они восстанавливают меня. Странно, да? По-любому странно. Что я пытаюсь сказать? Он тебя не заслуживал. Сейчас тебе больно, но через полгода это пройдет. Да, ты его не забудешь, но и не будешь страдать. Тебя захватит новый образ жизни. У тебя есть подруга, и я уверен, что она далеко не последняя. Многие захотят с тобой подружиться, и это многое о тебе говорит Рози. По-моему, Ария просто замечательная. Хорошо, когда есть с кем выпить ч а ю и поболтать. Я бы с удовольствием встретился, если появится возможность. Я еду в Эдинбург на съемку в честь открытия библиотеки. Ты будешь на фестивале Фринш? В случае чего можем договориться о встрече. Если не получится, ничего страшного. Я уверен, что рано или поздно мы пересечемся. Так устроена жизнь. Оставлю тебе номер на случай, если захочешь поболтать или созвониться по видеосвязи. Правда, интернет, когда подключаешься к каким-то случайным людям на парковке, не очень. Признайся, все мы так делаем. До скорого, Оли. Я перечитываю письмо. Мы так похожи, и Оли тоже осторожен, как и я. Мне это нравится. Он не слишком настойчивый, не навязчивый. Он искренне переживает за меня и хочет помочь, потому что сам проходил через то же самое. А теперь Оли счастлив. Надеюсь, это значит, что и у меня так будет. Я решаю быстренько написать ответ до того, как придет Макс. А это значит, что я не буду, как обычно, ломать голову над каждым словом и просто скажу то, что думаю. Мои пальцы. Летают над клавиатурой. Привет, Оли. Мне так жаль, что твое путешествие началось с разрыва. Может, это у многих так? После такого хочется убежать, все изменить, вырасти как личность. Мне кажется, я попросту сбежала от проблем. Но я стараюсь поменять свое мышление. Я просто не хотела, чтобы в меня все тыкали пальцем, шептались и сплетничали за моей спиной. Калум высказал свое нелестное мнение. О том, каким будет моё будущее, в глубине души мне показалось, что он прав. Поэтому, конечно, я должна доказать ему, что это не так. Эта неделя выдалась спокойной. Фестиваль небольшой, посетителей меньше, и моя выручка падает. Пеку я много, а продаю не всё. Надо бы как-нибудь рассчитать, как держать это в балансе. Но с таким количеством переменных это очень сложно. Мы едем в западный Сасекс на фестиваль скорости. Там будут тачки, гонки и всякое такое. Потом у нас по маршруту фестиваль ф р и н ж Напишешь мне, как закончишь съемку. Можем посидеть за чайничком чая, поболтать, пока мы оба в Эдинбурге. Ладно, мне пора бежать. Я готовлю Максу, потому что он проиграл в нашем небольшом кулинарном соревновании. По с к р и п т у м Ты писал мне о персонажах из книг. Можешь уточнить из каких? Я спрошу у Арии, вдруг они у нее есть. До скорого сообщения, Рози. После переписки с Оливером мое настроение всегда приподнимается. Я накрываю на стол, когда на почту приходит новое письмо. Дорогая Рози, расскажу тебе о своих любимых спутниках. Первым будет в дороге Джека к и р у а к а Это классика, которая всегда будет актуальна. Обожаю перечитывать эту книгу и представлять путешествия героев, да и представителей бит поколения меня никогда не разочаровывают. Пляж Алекса г а р л а н д а с идеей о том, что все, чего мы хотим, просто иллюзия. Правда, это бы значило, что наши поиски счастья безуспешны. Я предпочитаю думать, что это просто вымысел и наслаждаюсь самой историей. Я подключился к Wi-Fi, поэтому отвечаю, пока могу. Конечно, я напишу тебе, как закончу съемку. Думаю, у тебя будет полно дел, поэтому постараюсь не отнять у тебя слишком много времени. Тогда до встречи в э д и н б у р г е Повеселись на фестивале от меня. С наилучшими пожеланиями, Оли. Поскриптом. Это всего лишь чай в компании друга по переписке. Я ничего от тебя не жду, хорошо? Пост по с к р и п т у м А кто такой Макс? Друга по переписке. Я улыбаюсь. о л и писал в спешке и, кажется, немного нервничал. Я записываю упомянутые книги, чтобы потом попросить их у Арии. На счет Макса, как же мне ответить? Просто парень, который припарковался рядом. Ну да. Зачем мутить воду, когда ничего и не было? Я сама не уверена, что у нас происходит. Я захлопываю ноутбук, чтобы дать себе время подумать. А вдруг о л и увидит меня и сбежит? Мои фото в соцсетях довольно старые. Селфи делать я не люблю, а постоянно фотографироваться, чтобы потом выложить это в интернет, глупость на мой взгляд. А что, если его фото очень старые? Может, он дряхлый старик? Возраста его я не спрашивала. Я не успеваю додумать все самые ужасные сценарии, как в дверь барабанит Макс. Он не дожидается приглашения и влетает внутрь со своей фирменной улыбкой. Уверенно она растопила сердца многих девчонок. Чувствую себя как дома, говорю я, но Макс сарказма не улавливает. Он идет к холодильнику и устраивает в нем упаковку с шестью бутылками пива. Он достает две из них. Я сам. Крышки слетают с бутылок без всяких открывалок под грубой силой Макса. удобно, наверное, на вечеринках. что есть, то есть. ухмыляется Макс и усаживается за крохотный обеденный столик. я сдерживаю смех, как будто гиганта посадили в кукольный домик. значит, сахар и масло под запретом, но пиво, пожалуйста. оно без глютена. да и мне нужна какая-то отдушина. нам всем, нам всем. и так что у нас на ужин Интересуется мужчина одним глотком, опустошив почти всю бутылку. Ты ничего не делаешь наполовину, да? Смеюсь я. Именно. С ним в фургоне как-то тесно. Я привыкла, что у меня бывает только ария. На закуску у нас тофу с корочкой из фисташек и дижонской горчицы. На основное жареные королевские вешенки с пюре из цветной капусты под грибным соусом. А на десерт держись крепко, не то упадешь. Вкуснейший с ы р о е д ч е с к и й орехово-кофейный торт на основе и з в е г а н с к о г о брауни. У Макса даже рот приоткрылся. Ого. Ну да, ого. Я немного полщина ь его р е а к ц и е й А ты чего ожидал? Чего-то явно попроще. А еще сахара. Много сахара. Раз уж тебе выпала такая возможность, я же согласился на условия. Я укоризненно цокаю языком. Допустим, тебе повезло. Я уважаю твой. Выдерживаю паузу. Веганский образ жизни без сахара. Да и мне было интересно попробовать такую готовку, пораскинуть мозгами, какими заменителями воспользоваться и так далее. Глаза Макса поблескивают, в смысле буквально блестят. Смотри-ка, у тебя есть сердце, крохотное. Спасибо. Говорит он уже серьезнее. Когда я подумал о том, что придется есть сахар после всех этих лет, чуть на стенку не полез. Забавно, я могу себе это представить. Макс разражается д глубоким смехом. Может и тебе стать веганом? Никогда, ш е н ь к и Никогда не говори никогда. Никогда. Тебе всегда надо оставлять за собой последнее слово. Да? Мы улыбаемся друг другу. Мои руки слегка дрожат, когда я наливаю нам по бокалу красного вина и подаю закуску. Твоя мама сказала, ты служил в армии США, но мне сложно представить тебя солдатом. Как ты с твоей, в смысле с в о е й я уже путаю слова. Я о т к а ш л и в в а ю чтобы прочистить горло. Как ты со своей миролюбивой натурой решился на такое? В его гигантских руках вилка кажется игрушечной. Макс вонзает ее в тофу с фисташковой корочкой. Ты разговаривала с моей мамой? Ага. Она рада, что ты вернулся к кочевнической жизни. Макс взвешивает свой ответ. Наверное, не хочет сболтнуть лишнего. Прозвучит безумно, но мне просто нравилось. Когда я начал тренироваться, то сразу почувствовал дух товарищества между мной и командой. И мне нравилась физическая нагрузка. Проверка, как далеко я могу зайти, на что способен. И я хотел помочь тем, кто не может сам постоять за себя. Солдат Джо в реальной жизни? Его губы трогает улыбка. Вроде того. Он вновь задумывается. Во всем был порядок, стабильность. Сама понимаешь, с моими родителями у меня такого не было. Хорошо знать, какой будет твой следующий день. Даже на поле боя, где все более непредсказуемо. У меня всегда был план. Ого, может, мы с Максом похожи сильнее, чем я думала. А почему ты ушел? Его лицо темнеет. Из-за случая в Афганистане. Ребенок забрел на поле боя. Его голос срывается. Я понимаю, что эта трагедия изменила его жизнь навсегда. Все нормально, можешь не рассказывать. Говорю я, касаясь его руки. В его глазах плещется скорбь. Черты лица искажены горем. Мне не нужно знать историю. Я и так уже поняла, как она заканчивается. После этого несколько месяцев подряд я видел ее маленькое невинное личико каждый раз, когда закрывал глаза. Я переживал это каждый день, зная, что не смог ее спасти, что не успел. Я не выдержал. На самом деле, Макс совсем не такой, каким я его сначала увидела. Мне даже стыдно за то, что я судила его так поверхностно. Я уверена, ты сделал все, что мог. Мягко говорю я. Он кивает с мрачным видом. Я открыл благотворительный фонд для детей, как она, для тех, кто живет посреди военных действий. Так я пытаюсь искупить вину за то, что случилось. Ее это к жизни не вернет, но может спасет кого-нибудь еще. Ребенка, который должен быть в школе. Они на истерзанных войной улицах. Чего же он насмотрелся за это время? Моя история рядом с их просто б а л о в с т в о в песочнице. Я понимаю, насколько эти люди, среди которых я живу, на самом деле сильные. Они переживают свою боль и горе каждый день, но всегда готовы помочь другим. Как я могу помочь с благотворительностью? спрашиваю я. Макс поднимает на меня взгляд. Ты правда хочешь помочь? Конечно. Взносы были бы, кстати. Я могу жертвовать часть денег от каждой чайной смеси, которую я продам. Можем поспрашивать других. Уверена, кто-нибудь еще согласится. Было бы здорово. Мы разрабатываем план, рассматриваем разные идеи. Когда с этим покончено, мы принимаемся за более жизнерадостные темы. Я узнаю, что Нола та еще шутница и любит разыгрывать других. А Спенсер пишет в стол. А еще что у Макса есть братья и сестры, которых раскидало по всему миру. Кто-то нашел свое место по любви, кто-то потому, что ему понравилась страна, или он нашел хорошую постоянную работу. Так сколько у тебя братьев и сестер? спрашиваю я. Десять. Но они не все родные. Смеется Макс. Нола, как ты можешь представить, коллекционирует людей. И с некоторыми у нее настоящее родство, не по крови, но по духу. Здорово, что у тебя такая большая семья. А у тебя нет? Я качаю головой. Я одна. А родители? Вот сейчас я бы сменила тему, промолчала или сделала что-нибудь еще. Но так делала Рози из прошлого, а не из настоящего. Моя мама бросила нас, когда я была маленькая, а отец умер пару лет назад. Розе мне так жаль. Я пожимаю плечами. У моего отца были серьезные эмоциональные проблемы. Он стал отшельником, жил в грязи, начал собирать все подряд: сначала газеты, потом журналы, потом и прочий мусор. В какой-то момент дом оказался до верху им набит. А отец т р я с с я над ним так, словно тот был драгоценным. Выкидывать что-нибудь, даже пустые пакеты из-под молока, мне запрещали. Во дворе перед домом копились ржавые велосипеды и старые автозапчасти. Мы стали посмешищем. Отец, словно пытался заполнить мусором пустоту, которую оставила после себя моя мать. Конечно, это никак не помогало, но для папы эти свалки, его бесполезные воспоминания, были очень важны. Даже не представляю, как тяжело тебе пришлось, Рози. Но с другой стороны, это сделало тебя той, кто ты есть сейчас. Да, не отрицаю. Но и у этого есть свои минусы. Я так боюсь проснуться в захламленном доме, что веду себя в точности наоборот. Убираюсь по строгому графику, а каждая вещь должна иметь свое место и назначение. Я смеюсь, с т а р а я с ь смягчить сказанное. В общем, у меня симптомы ОКР. А разве это плохо? Осторожно спрашивает Макс. У тебя во всем чистота и порядок. Я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня не было никакого порядка и стабильности с родителями. Это не значит, что мы не можем найти свой собственный баланс во взрослой жизни. Мудрые слова от такого молодого парня. Я улыбаюсь, а внутри меня растекается тепло. Иногда мне кажется, что я прожил уже тысячи жизней. Смеется Макс. И вот что я понял: нет правильного способа жить. Есть только опыт. От которого мы должны учиться, вставать и двигаться дальше. В уголках моих глаз щиплют слезы, и я удивляюсь сама себе. Просто Макс говорит о том, что я обычно ни с кем не обсуждаю, думая, что это постыдно и глупо, а он рассуждает об этих вещах так спокойно, будто это просто кривое обучение. Мне с тобой хорошо. Это из-за веганской еды. Глаза Макса блестят весельем. А потом начинается твой м а к с и з м и мы возвращаемся в реальность. м а к с и и з м мне нравится. Ну еще бы. Мне тоже с тобой хорошо, Рози. Тогда вставай в очередь. А вообще это мои кулинарные навыки тебя обворожили. Ты скучаешь по жизни в Лондоне? Какое-то время я размышляю. Все меньше и меньше с каждым днем. Продолжишь путешествовать, если финансы позволят? Почему бы и нет? Мне некуда возвращаться. Да и нравится мне все больше не сам образ жизни, но то, как он меня меняет. Некоторые проживают свои дни так и не познакомившись с настоящей свободой. Она приходит только с кочевничеством. Хоть мне и нравилось в армии, я все равно скучал по этой жизни, потому чтобы просыпаться в еле знакомом городке и размышлять, что принесет себе новый день. А что насчет любви? Странствия сильно мешают долгосрочным отношениям, разве нет? От такой прямолинейности у меня у самой сводит желудок. Нельзя же так сразу. К счастью, Макс вроде ничего не заподозрил. Кому как? Люди появляются в твоей жизни тогда, когда они тебе нужны, или ты нужен им, а потом они уходят. Время не имеет значения. Он имеет в виду, что не хотел бы о с т е п е н и т ь с я Я не решаюсь спросить. Вдруг мне не понравится ответ. Вечер продолжается. Через несколько часов Макс уходит, оставив после себя лишь естественный, землистый запах и осознание, что я давно так не смеялась, д о б о л и в животе и слез в глазах. Макс совсем не такой, каким я его себе представляла и за что его недолюбливала. На следующий день я отправляю Дарли, продавщице в веганском магазине, сообщение. Ладно, возможно, веганство это не так уж и плохо. Спасибо за помощь. Может, и я добавлю пару веганских блюд в свое меню. Рози. Следующим утром на моей почте лежит сообщение от о л л и Это фото с его скрещенными ногами в джинсах, открытой книгой на них и п о х о ж е й видом из его фургона. На всю даль простираются зеленые холмы и бескрайнее небо. Под картинкой лаконичная подпись предстоит долгий насыщенный день за чтением. Я улыбаюсь, представляя его в какой-нибудь удаленной деревушке с горячим чаем и новой книгой. Самое то, чтобы на весь день погрузиться в повествование и насладиться уединением. Я печатаю ответ. Со съемкой значит все. Смотрю, ты нашел прекрасное место, чтобы спрятаться от всего мира и отдохнуть. Мне, конечно, сложновато. Но разговор с тобой помог. До скорого, Рози.